Жужжание вокруг Психологи давно поняли, какую важную роль играет принцип последовательности в управлении людьми. Известные теоретики Леон Фестингер, фриц Хайдер и Теодор Ньюкомб считают стремление к последовательности главным мотиватором человеческого поведения. Действительно ли стремление к последовательности способно вынудить нас делать то, что мы в душе не хотим сделать? Без сомнения. Желание быть и выглядеть последовательным представляет собой чрезвычайно мощное орудие социального влияния, часто заставляющее нас действовать явно вопреки собственным интересам. Рассмотрим конкретный пример. Исследователи инсценировали кражи на Нью-Йоркском городском пляже, чтобы посмотреть, пойдут ли посторонние наблюдатели на риск навлечь на себя неприятности, чтобы не дать совершиться преступлению. Участник эксперимента располагал свой пляжный коврик недалеко от коврика какого-либо отдыхающего, доставал портативный радиоприемник, а затем отправлялся прогуляться по пляжу. Вскоре после этого другой участник эксперимента, изображая вора, подходил к радиоприемнику, хватал его и пытался с ним удрать. Как вы можете догадаться, в большинстве случаев люди очень неохотно вмешивались. В 20 случаях инсценировки кражи только 4 человека сделали это. Однако при некотором изменении условий проведения опыта, результаты радикально изменились. Теперь перед тем, как отправиться на прогулку, участник эксперимента просил соседа присмотреть за вещами, на что согласен любой. Стремясь быть последовательными, в 19 из 20 случаев люди кидались завором, останавливали его, требуя объяснения или выхватывали у него радиоприемник. Чтобы понять, почему стремление к последовательности является таким мощным мотиватором, необходимо осознать, что обычно последовательность очень высоко ценится. Непоследовательность же, как правило, считается отрицательной чертой личности. Человека, чьи убеждения, слова и дела расходятся друг с другом, обычно признают пребывающим в замешательстве, двуличным или даже умственно больным. С другой стороны, последовательность ассоциируется с интеллектуальностью, силой, логикой, рациональностью, стабильностью и честностью. Как сказал великий английский физик Майкл Фарадей, последовательность порой одобряется в большей степени, чем правота. Когда Фарадея как-то после лекции спросили, не считает ли он, что ненавидимый им ученый соперник всегда неправ, Фарадей сердито посмотрел на спрашивающего и ответил, он не до такой степени последователен. Итак, последовательность высоко ценится в нашем обществе, и это прекрасно. Нам станет легче идти по жизни, если наш подход ко многим вещам будет хорошенько зашнурован последовательностью. Без нее наша жизнь превратится в трудное, беспорядочное, распадающееся на части существование.